Глава восьмая «Платон не любит, когда я проявляю чрезмерную инициативу в постели», — говорит Снежанна. «То есть ты можешь соблазнять, но до момента, пока он не начинает действовать сам. Дальше ты уже только получаешь удовольствие. Не веди себя слишком тихо, надо стонать». «О, Господи!» Заливаюсь алой краской, прячу лицо за большой чашкой чая. Завтрак мне в горло не лезет, хотя все выглядит невероятно вкусно. Хрустящие тосты с яичницей и красной рыбой, которую я никогда не пробовала. Сливочный сыр, фрукты, блинчики, политые каким-то сиропом. Если бы не наш соснежанный разговор, я бы умяла все это за три минуты. Но сестра говорит о таких вещах, что я сгораю от стыда, и умираю ста смертями, стоит мне только представить, что придется соблазнять мужа сестры. Пока что я вижу перспективу нашей совместной ночи с Платоном так. Я прячусь с головой под одеялом и делаю вид, что меня не существует. Он каким-то чудесным образом берет меня, и с первого раза наступает беременность. Это идеальный вариант развития событий. Но даже я понимаю, что о таком не стоит даже мечтать. После завтрака, рассказав мне в подробностях, что любит ее муж, сестра уезжает по своим делам до двух часов дня. Потом появляется, приносит мне еду, и мы еще час разговариваем. Перед сном он может читать новости индустрии на планшете. В этот момент его желательно не отвлекать. Он любит зеленый чай. Перед сном теплое молоко. Греет себе сам. Любимая группа – «Металлика». Любимый цвет темно тёмно-серый. У него есть сестра Варвара, родители и племянник Сева, которому три года. Начальника службы безопасности зовут Антон. Экономка в доме – Ирина. Две горничные – Татьяна и Анна. У меня в голове калейдоскоп фактов, имен и должностей. Они смешиваются с родственными связями, превращаясь в густую, вязкую кашу. «Я не читаю книги перед сном», — твердо говорит Снежанна. «Я их вообще не читаю, так что не спались». «А что же тогда делать перед сном?» — удивляюсь я. «Мужа соблазнять. Сериальчик себе какой-то потом включи. В спальне есть телевизор. Или шоу какое найди. Но никаких книг». «Слушай, а можно мне сюда принести пару книг? Платон не увидит, а я не сойду с ума от скуки». Снежана закатывает глаза и цокает языком, но все же кивает. «Завтра выберешь в библиотеке!» Отвечает таким тоном, будто я попросила у нее невесть что. «Все, я ухожу. Позже занесу тебе ужин, а утром поведу показывать дом». Эту ночь я толком не сплю. Мне снится муж моей сестры, который хватает меня за горло и впивается взглядом пронзительных серых глаз. «Говори правду!» — шипит он со злостью. «Кто ты такая? Зачем пришла в мой дом?» Я хочу все рассказать ему, но когда открываю рот, из него не вылетает ни звука. Я только мычу и хватаю ртом воздух, которого мне катастрофически не хватает. Просыпаюсь в холодном поту и вскрикиваю, когда кто-то дергает меня за плечо. Распахиваю глаза и вижу нависающую надо мной снежанну. «Ты чего орёшь, дура?» — со злостью произносит сестра. «Вставай давай, у нас много работы». Я быстро привожу себя в порядок, и мы выходим из флигеля. «Так, начнем с нашей спальни». Снежана распахивает дверь и пропускает меня вперед. «Осматривайся». Откровенно говоря, я ожидала увидеть какой-нибудь будуар. Вчера сестра так рассказывала, как соблазнить ее мужа, что я представила себе нечто вроде спальни Шахерезады, которая своими сказками и телом усыпляет грозного криминального авторитета. А на самом деле обычная спальня. бежево серого тона с вкраплениями шоколадного. Справа изголовьем к стене стоит огромная кровать с двумя ночными столиками. В изножье расположилась банкетка, или как там эта штука называется. Слева от кровати мини-холодильник, встроенный в нишу в стене. Огромное окно в пол, занавешенное тонким тюлем с раздвинутыми шоколадными шторами. Чуть левее комод, а еще левее две двери. Обе двери ведут в гардероб. Мы проходим через левую и попадаем в просторную гардеробную комнату с островком в центре. С левой стороны роскошный туалетный столик, а все стены заняты шкафами и перекладинами для одежды. В дальней стене еще одна дверь, и через нее мы попадаем в роскошную ванную комнату с огромной душевой кабиной, отдельно стоящей стильной ванной, длинным столиком с двумя раковинами и зеркалом во всю стену. «Ого!» Не сдержавшись, обвожу взглядом пространство. «Ага». Отзывается сестра так, словно в каждом доме такая же обстановка. «Идем». Мы возвращаемся в спальню, и Снежана выдвигает верхний ящик ночного столика. «Это моя сторона. Тут игрушки, которыми мы периодически балуемся». Я заглядываю в ящик, и мое лицо вспыхивает до кончиков ресниц. «О, все, что я могу выдать!» «Сегодня доставка!» Я заменю их новыми, чтобы, если Платон захочет поиграть, тебе не пришлось использовать мои. Я не хочу игрушки. Качаю головой и пячусь назад. Как будто у тебя есть выбор. Сестра скептически кривит губы. Идем, покажу остальной дом. Я только успеваю открывать и закрывать рот, поражаясь масштабности этого особняка. Здесь даже спортзал есть и крытый бассейн. Кабинет хозяина дома полностью ему соответствует. Мрачный, темный, с на вид деревянной мебелью. В библиотеке я выбираю себе три романа, договорившись с сестрой, что как только прочитаю эти, при следующей возможности поменяю их на другие. Мы завтракаем на кухне. После этого Снежана уже хочет уходить, но я ее останавливаю. «Если не мыть посуду, прислуга может что-то заподозрить». «У нас посудомойка есть, зачем мыть?» — фыркает она. «Ну так в посудомойку кто-то должен поставить эту посуду?» «Ну так поставь!» — бросает она и выходит из комнаты. «В пекарне я видела, как девушки ополаскивают посуду, прежде чем загрузить ее в это чудо техники, так что делаю так же». После завтрака начинается самое сложное. Сестра в подробностях рассказывает, как ублажать ее мужа. «Я сгораю от стыда и неловкости. Но времени на то, чтобы свыкнуться с этой мыслью, нет, потому что сегодня вечером я уже должна лечь в постель с Платоном». «Не вздумай ему выкать», — наставляет меня Снежанна в девять вечера, помогая поправить волосы. «Только скажешь вы», — и можешь мылить веревку, на которой он тебя повесит. И для меня заодно. Но учти, я буду все отрицать. Моя половина кровати левая, ближе к окну. Не перепутай. Я веду себя с мужем смело. Смотри, чтоб не начала мямлить. Снежана затягивается сигаретой и выпускает дым в сторону. — Надо проветрить перед сном. Напоминаю. Дым воняет. — Тебе-то что? «Сегодня ты спишь в нашей с Платоном спальне». «В смысле?» Поворачиваюсь к ней лицом от зеркала. «Ты же сказала, мы будем меняться». «Но как ты себе это представляешь?» «Потрахались, и ты такая, можно выйти?» «Выскочишь, а потом вернусь я?» «Сдурела совсем. Ты до утра останешься». «Ну а вдруг мне в воды захотелось?» «А мини-холодильник возле кровати для тебя какая-то шутка?» Алена, не тупи! Алло! Она щелкает пальцами перед моим лицом. Трахнет тебя, разок, уснете. А утром он уйдет еще до твоего пробуждения, потому что Платон уезжает рано. Ты придешь во флигель, а я выйду. Делаю судорожный вдох, и в этот момент сестра бросается к окну, поправляет свои волосы, вставая рядом со мной. Так, я иду его встречать а потом приду, и ты меня заменишь в спальне. Поняла? Поняла. Киваю. И не встряхивай так гривой, это выглядит странно. Я бросаю еще один взгляд на нас в отражении зеркала, а потом сестра убегает. Мы совершенно одинаковые и в то же время кардинально разнимся. Как, черт побери, мы собираемся обмануть мужа моей сестры?» Спустя полтора часа сестра заходит в мою спальню и отправляет меня в свою, останавливаясь перед широкой дверью, за которой меня ждет опасный мафиози, и, сделав глубокий вдох, нажимаю на ручку.